Глава 111 Оболочка Азаркина убила отряд СОБРа за 22 секунды. Еще до того, как труп Котикова коснулся земли, улыбающийся Азаркин одним движением раскрошил шейные позвонки одного СОБРовца. Выхватил Калашников из рук второго и приставил его снизу к подбородку третьего. Выстрел. Отшвырнул оружие в сторону — Голыми руками разорвал бронежилет на груди четвертого и толкнул его в сторону второго, поднимающего ПМ трясущимися руками. Выстрел. Последний уцелевший милиционер отбросил пистолет и поднял руки. «Майор, оказывается, был способен на многое. Практически на все», — сказала ему оболочка паучьим голосом, и одним страшным ударом проломила и забрала шлема и лицевые кости. Азаркин перестал улыбаться и непонимающе уставился на свой окровавленный раздробленный кулак. На лежащий прямо перед ним труп в камуфляже, на облачка порохового дыма, поднимавшиеся к подвальному потолку, на выпучившего глаза фармацевта, выглядывающего из-за офисного кресла. Майор сначала тихо, а потом в голос завыл. Перед тем, как уплыть в беспамятство, Саша ощутил то, что потом сформулировал как отсутствие присутствия. Пропало ощущение, что кто-то невидимый стоит прямо за его спиной, не покидавшая шамана с самого ебучего Таноиса. Пришло облегчение. И вместе с ним почему-то ощущение потери. Сгустилась пустота. Он потерял сознание. Отвыкший от физических нагрузок, Азаркин вдруг задохнулся кашлем. Его словно разрывало на части рвущееся изнутри чудовище. Майор упал на колени, содрогаясь в конвульсиях. Фармацевт Довольно быстро, с учетом обстоятельств, взял себя в руки. Он не понимал, что нашло на Борзова, на плюгавого Азаркина, и понимать этого не хотел. Тот явно только что избавил его от серьезных непоняток. А, скорее всего, и от пули в жбан. Он выпрямился, с неудовольствием потер прилетевшие на рука в замшевой куртке капли чьей-то крови. Блять, выбросить придется, кровищу хер отстираешь» и приблизился к захлёбывающемуся кашлям милиционеру. Постоял рядом, присел на корточки. «Паш, на меня посмотри!» Азаркин мотал головой. У него не получалось вздохнуть. Внутренности горели. Горло раздирало, как когтями. Из уголка майорского рта протянулась ниточка слюны. Фармацевт подсокал языком с фальшивым сочувствием. «Ну что ж ты, Пашка, так себя не уважаешь? Курить в нашем возрасте это делал такое. Как там, знаешь, традиционный организма гарантии заканчивается. Дальше уже чинить дорого». Николай Ильич хмыкнул собственной шутке, которую услышал от каких-то болтливых транспортных мусоров в сауне. Вот она, шутка, к своим-то и вернулась. Азаркин раздирал ногтями собственное горло. Его кашель превратился в низкий вой, прерываемый булькающими звуками откуда-то изнутри, из легких. Фармацевт брезгливо взял его за подбородок, поднял майорское лицо к своему и посмотрел в красные слезящиеся глаза. — Ты ж всю дорогу под меня рыл, да? — скажется искренним удивлением, — спросил он. — По мусорским темам не получилось. Леха твои цедульки спалил. «Напрямую у тебя очко жим-жим было со мной закуситься, и ты решил по беспределу завалить, да? Как там это у вас называется при попытке сопротивления аресту?» «Ах, Пашка, Пашка, до седых мудей дожила такой еблан. У вас же самые беспредельщики там в мусарне». Тебя бы тоже тут оставили, чтобы не пиздел много. Так ты первый подсуетился. Да толку от этого не будет. Майор попытался мотнуть головой, но сил хватило только на то, чтобы давиться кашлем и сипеть. Фармацевт, не выпуская подбородка, чуть отстранился. Человеком он был брезгливым. Не дай бог хоть капля слюны этого мудака долетит. Тебе ж, Пашка, пиздец теперь. Был бы поумнее, застрелился бы нахуй. Я тебя год буду на куски резать. Только сейчас Азаркин понял, что он сделал. Только сейчас начал догадываться, какая ниточка протянулась между улыбящимся малолетним придурком в обезьяннике и пятью мертвыми телами, усеивающими подвал. «Надо было застрелить его тогда в гаражах. Сам как-нибудь бы выкрутился в первый раз, что ли?» «Майор решил, что он способен напугать того, кого боялся даже монгол. Майору надо было бежать!» «Бежать было больше некуда». В левой части майорской груди словно лопнула туго натянутая струна. Он умоляюще посмотрел на фармацевта снизу вверх. Захрипел, попробовал вдохнуть, не смог. Тело сжимали железные обручи. В последний раз дернулся. Его подбородок выскользнул из ладони бандита. Голова соприкоснулась с полом с гулким звуком. Шлем США 68 он потерял где-то между гибелью 2 и 4-го Майор Азаркин умер. «Тьфу, блядь, да за день такой сегодня?» Фармацевт выпрямился и брезгливо вытер ладони, а штанины своих черных джинсов вранглер. «Всё через жопу. Хоть с этого бы спросил, так нет». «Хасим!» «Ты хоть живой там? Живой, живой!» Пропыхтел осторожный узбек, только сейчас осмелившийся выпрямиться. «Живее всех живых! Валить надо отсюда. И из города. По-резкому», сказал бандит. «Тут всё. Жизни не будет нам больше. Отряд мусоров в минусе, никто разбираться не будет, то да Нас в стопудняк закроют ещё и намотают там Из висяков своих, чтоб до смерти не вышли. А в Москве медали получат, суки, и грамоты почётные. — А на мне ничего нет, — обиженно ответил Хасим. — за что закрывать? Они ж сами тут беспредельничать начали. Сами друг друга и положили. — Прискать найдут, за что тебя закрыть, — огрызнулся босс. Хасим обиженно забормотал, но упрямиться не стал. — Он поднял с пола дрель, рукавом вытер сверло от крови и начал аккуратно сматывать провод. Вещь-то хорошая, пригодится ещё. Задел жирным локтем прикованного к верстаку Лёху. Сказал, как будто только что вспомнив. «А с этим что?» «Я честно хуй знает». Фармацевт подошёл к шаману, побарабанил пальцами по краю железного стола и задумчиво продолжил. «Пашка, ты покойный, вишь? Мразью напрягающий оказался. Подвел пацана под замес. Не по-людски мы с тобой, Хасим, поступаем. Хасим домотал провод на ручку дрели, положил инструмент на верстак и без выражения уставился на фармацевта. — А с другой стороны, — сказал бандит, — нам с тобой сейчас лишние свидетели нахуй не вперлись. И так ситуация косяковая. Так что давай... — Да делай по-быстрому и по съебам. Узбек пожал плечами. Наш дело, мол, татарское. Эту неприличную поговорку он очень любил, хоть татарином и не был. Переместился в изголовье верстака и положил ладонь на рычаг тисков, в которой была зажата Лехина голова. — Николай Ильич, — промычал старший шаманов, — я никому, ничего. Отпустите. Ну, Лех, как бы с сожалением ответил фармацевт. Я же все понимаю. Без обид по-братски. Ты бы на моем месте так же поступил. А то потом всю жизнь ходить оглядываться нахуй на надо. У меня и так Головников теперь пиздец, сколько сам понимаешь. Все, Хасим, давай. Пухлая рука крутанула рычаг.